«Здесь принято говорить прощайте», — произнёс Лапа, снова опуская голову. Николай вышел. Казаринов взволнованно прошёлся по кабинету и сказал. «Алексей Дмитриевич, это чёрт знает что! Опять промах! Кто же убил? А? Что?» «Тьфу! Я говорю, кто убил?» «Кто-нибудь да убил», — равнодушно ответил Лапа. «Это и я знаю!» — Казаринов резко повернулся. «Анохов! Грузов!»